Где-то видел я уже этот пейзаж за окошками, задумчиво проговорил Миншов. Ну и глаз у вас, Антон Андреевич, снайперский да и только. Так и есть угадали. Перед вами действительно ваш васелёк, весело пояснил Шлыгин эту незначительную подробность. Плюс ещё кое-какие смежные помещения, как раз сейчас переговоры ведём. Пора, пора уже нам с вами на более высокий уровень выходить. Да, сказал Миншов. Замечательный проект. И нарисовано весьма впечатляюще. И посмотрел на часы. Будем думать. А сейчас, к сожалению, господам мне пора. Базарёв смотрел, как он не торопясь идёт к двери, у которой Виталий в своём камуфляже так и стоял в течение всего разговора. Мишка ещё что-то говорил, интересовался, к какому примерно числу велеть девочкам разработать проект договора о намерениях, чтобы Антон Андреевич мог без задержки просмотреть его и внести нужные уточнения. Однако и Шлыгину, и его шефу безопасности было уже ясно, рыбка не клюнула. Ну и что, что Миншов прямо не сказал, нет, он и не скажет. Когда Хозяин Василька приблизился к двери, Базалёв не сразу отступил с дороги, как бы ожидая команды начальника, замешкавшегося у стола. Этот момент у них с Мишкой тоже был отработан давно, и, как правило, благотворно действовал на упрямцев. Дурных не было, все понимали, что Базалёва лучше иметь на своей стороне. Некоторые в такой ситуации начинали нервно оглядываться на Шлыгина. Более умные Заводились с Виталием душевный разговор, и при этом, что и с силой старались не слишком явно заискивать. Меншов не сделал ни того, ни другого. Он ласково улыбнулся Виталию, продолжая идти. Как у всех редко улыбающихся людей, было видно, что лицу в таком положении непривычно и неудобно. Базелёв давно уже ни черта не боялся. Он и тут осознанного страха не испытал. Он просто шагнул в сторону и распахнул перед Антоном Андреевичем тонированную стеклянную дверь. Как он позже откровенно объяснил другу Мишке, чувство было такое, что в одном случае гнойный пидор пройдёт его, блин, насквозь, да как бы не вместе с дверями. Уже в коридоре Швыгин выразил надежду на позитивный результат меньшевских размышлений, а заодно посетовал, насколько трудно честным бизнесменам, таким как они, Сантоном Андреичем, противостоять натиску криминала. Чуть что не по ним такое над людьми учиняют, а с теми-ми до чего дикие случаи происходят. И не говорите, Михаил Иванович, совершенно дикие случаи, согласился меньшев. И вдруг чуть ли не впервые за всё время переговоров прямо посмотрел Шлыгину в глаза: то взорвут, то застрелят, прямо телевизор хоть не включай. А может, бросить всё, да и уехать в Рюпинск, вспомнив древний анекдот, засмеялся Шлыгин. Мельхов стало быть расслышал угрозу и не стал играть в непонятки. поднял брошенную перчатку, да и запулил, откуда прилетела. Михаил и Виталий, гостеприимные хозяева, проводили Миншова до гаража. Швыгин уже готовился распрощаться, однако в двух шагах от своего БМВ Антон Андреев внезапно остановился и глубоко засунул руки в карманы. "Ребята", сказал он укоризненно. Я опять улыбнулся. Убрали бы вон сперва ту штуковину, которую мне на бензобак прицепили, а? Делать нечего, витали подозвал механика, наорал на него за самодеятельность и велел всё убрать. Миншов равнодушно наблюдал за происходившим, по-прежнему держа руки в карманах. Потом серебристый красавец заворчал и завёлся сам с собой, словно обрадовавшись хозяину. Выхлопу дерил прямо в физиономию механику, вылезшему из-под колёс. Тот испуган отскочил. Было слышно, как внутри, освобождая дверцу водителя, щёлкнул замок. Миншо сел в машину, попрощался и вырулил на Варшавскую.